Глава 57. Я прекрасно понимаю, что самый ответственный и сложный период начнется после завершения ремонта. Поэтому стараюсь не расслабляться и держать руку на пульсе. Снова возвращаюсь к мысли запустить экскурсии в исторические залы и таким образом заранее создать имя отелю. Наверное, кафе и выставочный зал тоже придется приводить в порядок в первую очередь. Мне нужна небольшая шумиха. Хотя бы махонький ажиотаж. И на поделенной выставке леди Каприш удивляет меня неожиданным советом. Когда я заикаюсь о картинах, которые хранятся в чулане, она заявляет. «А если самой взрастить талант?» Это как? Я чуть не спотыкаюсь. Морти и Макс сидят на алых подушках и похожи на идеальные изваяния. Даже не шевелятся впрочем, как и остальные выставочные собачки. Животные словно осознают важность момента и лишь поглядывают на людей свысока. «Сейчас появилось столько странных, но прогрессивных художественных направлений, Анна», задумчиво говорит леди Каприш. «Достаточно выкупить работу у какого-нибудь неизвестного художника или у двух трех художников, заказать статью в солидном журнале». «Купить мне не эксперта?» «А что такого?» Леди Каприш с гордостью смотрит на своих собачек. «Поверьте, понабегут и такие, которые с удовольствием разнесут ваши дарования в пух и прах бесплатно. Но вам это только на руку». «Как вернусь с фермы Ламонтов, так начну думать в этом направлении», — смеюсь я. «Предложенная авантюра кажется мне забавной, и даже о неприятной с бывшей свекровью удается забыть». Домой возвращаюсь в прекрасном настроении. Но странный звонок Рэма сбивает с толку. Вызвать жандармов, если его мамаша решит заявиться в гости? Она так серьезно настроена вмешиваться в мою жизнь? Еле успеваю предупредить генерала о связи Эвы и Ласко. Но догадываюсь, что он не может говорить в присутствии матери. А рассуждения о жандармах ведутся специально для нее? Боже, мне не терпится сообщить Раму о том, что на самом деле случилось с Эвой. Вопрос магических свечей меня сильно волнует. В глубине души я надеюсь, что эта глупая гусыня выбросила их и не стала брать грех на душу. В таком случае она спасется и от приворота, и от опасного путешествия на юг. Немного подумав, убеждаю себя, что Эва наверняка так и поступила. Получив аллергию на духи, выкинула свечи. На следующий день... Я оставляю экономке деньги, отдаю распоряжение, провожу беседы с Патриком. Когда привыкаешь контролировать все в доме, срываться с места сложно. Но потом вспоминая, что месяц мечтала об отдыхе и немного успокаиваюсь. Мне необходимо перевести дух. Флора тоже собирается вывести Лави на выходные в ближайшую деревеньку, и господин Шаттл согласился отправить с ними Ганса. Мальчик молчаливый и стеснительный, но рядом с шалуньей Лавинией оживает. Надеюсь, к моему возвращению оба нарастят щеки. Шучу я, пакую чемодан. Рэм должен заехать за мной, а потом мы прихватим Паулу. Я беру несколько простых платьев, брюки тут приличные леди не носят, жакеты и большую пушистую шаль. Копаясь в недрах шкафа, рассказываю Флоре про план с молодым дарованием, которое нам придется где-нибудь откопать. Прогуляться по галереям я не успела, но вряд ли мы найдем там талантливую неизвестность. Задачка не из легких. Усмехаюсь и выбираю прочные башмаки без каблука. Подумав, прихватываю пару изящных лодочек. «Я недавно познакомилась с одним скульптором», — отвечает Флора. «Могу спросить у него совета». «Ой, я буду тебе очень благодарна», — складываю ладони в молитвенном жесте. Нам нужно хоть какое-то оживление вокруг отеля, чтобы о нем начали говорить. Рем заезжает один, без водителя. Патрик выносит чемодан и грузит его в багажник. А я неловко мнусь. Не знаю, все это смахивает на семейное путешествие. Как будто мы все еще супруги. А я была женой Рема совсем недолго. И то, женой опальной и нелюбимой, запертый в старом доме. Отгоняю неприятные мысли и улыбаюсь ему. Получаю в ответ таинственную улыбку, и бывшая распахивает передо мной дверь автомобиля. Он не в мундире, а в летнем костюме «тройки». Выглядит таким красивым, мужественным. Только складка между бровей и напряженные мускулы намекают, что Рэм вовсе не белый и пушистый, а дракон. Сажусь в машину в небольшом волнении. Драконья энергия бьет по нервам, и разговор не клеится. «Ну же, Рэм!» Я так надеялась, что мы просто поговорим, но он что-то сосредоточенно обдумывает. А я все никак не могу собрать мысли воедино. Кажется, начинать рассказывать о Эвиса Ян не время. Да, его матери беседовать тоже не хочется. Рэм, мы с Паулой и Айсо забронировали коттеджи в деревне неподалеку от фермы. Произношу я, наконец. Я уточню маршрут. Нет. Неожиданно отвечает он. Что нет? Зачем тебе останавливаться в коттедже? Я смог договориться с лордом Робертом и его супругой Лилией Каен. В их имении будет удобнее и безопаснее. Рэм, я возмущаюсь, но по его лицу вижу, он уже все решил. Ты мог предупредить? Я не успел. Хватая за ручку двери, поглаживаю гладкий металл, но понимаю, что... И менее действительно неплохой вариант. А если я против, все же спрашиваю, испытывая его на прочность. Похищать не стану, говорит он, сосредоточенно всматриваясь в дорогу. Но я замечаю, как края губ все же касается мимолетная улыбка. Напряжение исчезает, и я смеюсь. А чем примечательны эти люди? Что в них интересного? Они истинная пара как мы», — коротко поясняет Рэм.